Что ж, если хочешь задержать его, подавай в суд. Получит три года. Это убьет его, — сказал Вал. На что он похож? Еще может, наоборот, поправиться. Он когда-нибудь сидел в тюрьме? Насколько мне известно, нет. Хм. За этой глубокомысленной репликой последовало молчание. Не могу я подавать в суд, — заговорил вдруг Вал. Старый товарищ.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 «Но так или иначе, — сказал он, — надо что-то сделать, чтобы это не повторилось. Не выглядя он таким дохлым, можно было бы было просто вздуть его». Сомс покачал головой. «Оскорбление действием. К тому же его, вероятно, уже нет в Англии. Нет, я по пути сюда справился в его клубе, он в городе. Ты его видел? Нет, я хотел сначала повидать вас». Невольно польщенный Сомс иронически заметил.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 Так значит, на том мы покончим, сказал Сомс. Но это последний раз. Доказательство я сохраню. Жить нужно, мистер Форсайт. Не согласен, сказал Сомс. Тень сдала неопределенный звук, скорее всего, смех. И Сомс опять остался один. Он быстро прошел к двери посмотреть, как тот выйдет на улицу. Жить нужно. Разве такому не лучше умереть? Разве большинству людей не лучше умереть?» И, поразившись такой несуразной мысли, он прошел в гостиную. Сорок пять лет, как он обставил ее. И вот сейчас она, как и раньше, полна марки На камине стоял небольшой старый дагеротип в глубокой эмалевой рамке. Портрет его деда, гордого Досата, чуть тронутый розовым на щеках.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 А если Флёр не поедет, может, еще и лучше. Ей было бы скучно. Корни для молодежи ничего не значат. Да, нужно съездить посмотреть на корни форсайтов, пока погода не испортилась. Но сначала надо устроить старого гредмена Приятно будет повидать старика после такого переживания. Он никогда не уходит из конторы раньше половины шестого. И, водворив до да геротип на место, Сомс поехал на такси в пол-три и по пути размышлял. «Трудно стало вести дела, когда вас вечно подстерегают субъекты, вроде Элдерсона или этого Стэйнфорда. Вот так же и страна. Не успеет выбраться из одной заварухи, как попадает в другую. Стачка горняков кончится с зимними холодами».